так как если наш посланец был бы обнаружен местными жителями, это, вероятно, повлекло бы за собой катастрофические последствия для всего проекта. Вместо человека мы посылали в прошлое определенную массу радиоактивного изотопа НИОБИ-94, который, испуская бета-частицы, превращается в стабильный изотоп МОЛИБДЕН-94, Период полураспада Ниобе-94 составляет почти точно 500 столетий. Первоначальная интенсивность радиоактивного излучения образца нам известна. Со временем интенсивность убывает, по хорошо известному закону, и может быть измерена с высокой точностью. Когда капсула попадает в какое-то столетие первобытной эпохи, ампула с изотопом выстреливается в горный склон, и капсула возвращается обратно в вечность. В тот же самый момент биовремени, когда происходит выстрел, ампула одновременно появляется во всех будущих временах, соответственно постарев. В 575 столетии техник выходит из вечности во время в том же самом месте, где была спрятана ампула, находит ее по излучению и извлекает. Измерив уровень радиации, легко определить, сколько времени эта ампула пролежала в склоне горы а, следовательно, узнать с точностью до двух десятичных знаков, в какое столетие попала наша капсула. Послав в прошлое дюжину ампул с различной энергией толчка, мы построили калибровочную кривую. Затем эта кривая была проверена посылкой ампул не в первобытную эпоху, а в первые столетия вечности, где были, возможны прямые наблюдения. Да, были у нас и неудачи. Несколько первых ампул были потеряны так как мы не учли геологических изменений, происшедших в период между последними столетиями первобытной эпохи и 575-м. Следующие триампулы тоже найти не удалось. Возможно, что механизм вогнал их слишком глубоко в недра горы. Отладив методику, мы успешно провели серию опытов, пока уровень радиации в той местности не сделался чересчур высоким. Мы... Опасались, что какой-нибудь житель первобытных времен обнаружит радиацию и заинтересуется, каким образом сюда попали радиоактивные отходы. Но все же мы провели ряд удачных экспериментов, совершенно уверены, что можем посылать человека в любое первобытное столетие с точностью до сотых долей. У тебя есть вопросы? «Я отлично все понял, вычислитель Твиссел», — ответил Купер. Я уже видел прежде эту калибровочную кривую, не понимая ее значения, но теперь мне все совершенно ясно. Харланд слушал этот разговор со все возрастающим интересом. Он посмотрел на шкалу прибора. Сверкающая дуга фарфора на металле была разделена тонкими черточками на столетие, децистолетие и сантистолетие. Цифры были очень мелкими. Но пригнувшись, Харлан разглядел, что на шкале нанесены столетия с 17 по 27. Тоненькая, как волосок стрелка стояла на отметке 23 дробь 17. Харлану уже доводилось встречаться с аналогичными векометрами. И он привычным жестом нажал на пусковой рычаг, но рычаг был заклинен, волосок даже не шелохнулся. Техник Харлан «Слушаю, вычислитель!» — крикнул он в ответ, но затем вспомнил, что Твиссел не слышит его. Подойдя к окну, он кивнул головой. Твиссел заговорил, словно прочитав мысли Харлона. «Векометр установлен на посылку капсулы...»